Глава 19. Эдди. Стопка блинчиков с сиропом и беконом в закусочной на шоссе заметно подкрепила силы. Я съел их так быстро, что едва ощутил вкус. А вот кофе оказался таким горьким и обжигающим, что я так и не смог его выпить. С тех пор, как я прекратил каждый вечер употреблять алкоголь, мне пришлось заменить его чем-то еще. Кофе оказался прекрасной заменой, пока у меня имелась возможность быстро и регулярно загонять его в организм. Теперь я уже начинал гадать, не подвергся ли какому-то проклятию, согласно которому мне больше уже никогда не суждено выпить кофе. Я оставил практически нетронутую чашку в стороне. Впрочем, пара банок кока-колы за завтраком несколько облегчили головную боль от кофеиновой абстиненции. Кейт, подчистив свои тарелке, уже выложила перед собой на столик свой лэптоп. Я как раз заканчиваю ходатайство об освобождении под залог. Те, что касаются смены юрисдикции и исключения признания, уже готовы. Почему бы вам троим не осмотреть место преступления? Я к вам туда подойду, как только закончу. В ее мобильник были воткнуты наушники, и она расшифровывала заявление помощника шерифа Леонардо опрометчиво сделанное ему гасса. Небольшой план, разработанный этим утром, сработал на ура. Мы расплатились, вышли на улицу, и блок сразу же направилась к бару Хога. Площадка для дальнобойных грузовиков на самом деле представляла собой заправочную станцию, почтовое отделение и закусочную в одноэтажном торговом центре. Чуть в стороне от этого центра располагалось отдельно стоящее низенькое строение с неоновой свинкой на крыше и надписью Бар Хога, намолёванной выцветшими красками на вывеске над дверью. Я толкнул дверь, но она не открылась. Больно уж рано даже для дальнобойщиков. Все эти постройки выходили фасадами на шоссе, которое находилось примерно в сотне метров от них. Огромные фуры с мощными тягачами стояли как перед зданиями, так и на посыпанной гравием площадке позади них. Площадка эта была размером с футбольное поле. Я предположил, что стоянка для грузовиков и бар пользовались немалой популярностью, или, по крайней мере, когда-то пользовались. Территорию окружали остатки проволочной изгороди, за которыми росли деревья и простирались дикие земли. Большая часть изгороди упала или проржавела насквозь. Тело Скайлор Эдвардс было найдено как раз там, примерно в 20 футах от нее, закопанным вниз головой, с торчащими из земли ногами. Блок обошла бар по кругу, она хотела проследить, какие шаги Скайлор могла предпринять в ту ночь. Фонарный столб там был только один высокий на полпути между баром и шоссе на парковке за баром никакого освещения вообще не было никаких камер наблюдения ни у входа ни на этом фонарном столбе пройдя на зады бара мы обнаружили табличку с надписью парковка для персонала скайлер обычно звонила отцу чтобы он отвез ее домой напомнила блок она не звонила своему отцу сказал Гарри. нам нужен ее». я хотел было подхватить телефон но передумал Припомнив описание всего того, что было найдено на теле Скайлор или было закопано вместе с ней, список мгновенно всплыл в памяти: Кошелек, немного наличных, две банковские карты, читательский билет, жвачка, какая-то косметика. Мобильник там не фигурировал. У шерифа нет ее телефона. Его не было среди ее вещей, когда было найдено тело. Он пропал, сказал я. Может, она забыла свой телефон дома? предположил Гари. Я покачал головой. Скайлор была совсем молоденькой девчонкой, а в этом возрасте телефон всегда обязан быть при тебе. Кроме того, имеются показания сестры и ее парня Тори. Они разговаривали в тот вечер. Тори сказала ей, что Гэри собирается сделать ей предложение. Значит, ее телефон у копов? Я так не думаю. Они бы зарегистрировали его изъятие на месте преступления. Даже если бы собирались с повесить на кого-то это убийство, то вряд ли сообразили бы избавиться от ее телефона в тот момент просто внесли бы его в общий список, а позже попытались это скрыть. Нет, копы не указали мобильник среди ее личных вещей, потому что его там и не было. Его забрал убийца. В задней части бара имелось только одно окно с неоновой рекламой пива Miller. Света она давала не слишком много, На задах бара были припаркованы четыре фуры. Не исключено, что в ночь убийства их было и больше. Блок быстрым шагом направилась к тому месту, где было найдено тело Скайлор. остановилась. Оглянулась на бар. Какое расстояние между задней стеной этого здания и тем местом, где ее нашли, спросил я. 95 ярдов, ответила Блок. Не 90, не 100, 95. В этом вся Блок. тигачи, стоящие там этим утром, выглядели пустыми, но в кабинах могли быть люди, у которых наступил обязательный период отдыха. Ночью в этом месте должно быть темно, как у чёртова задницы, в зависимости от луны, конечно. Блок вдруг испустила пронзительный вскрик. Через 10 секунд какой-то мужик открыл дверцу своей кабины, выглянул и спросил, все ли в порядке. Блок кивнула. Он захлопнул дверцу как раз в тот момент, когда наружу высунулся другой водила, чтобы задать тот же самый вопрос. В баре могла греметь музыка, но я бы сказал, что вряд ли она могла тут что-то заглушить, сказал я. Блок кивнула. Повреждения на лице у Скайлер указывают на то, что в какой-то момент нападавший держал ее только одной рукой. У трупа синяки на руках два сломанных пальца. Это последнее место, где ее видели, и именно здесь она и была закопана, сказал Гари. Блок опять кивнула. Мы знаем это, но есть и многое, чего мы не знаем. Я думаю, кто-то все таки мог слышать ее крики, если только ее не увезли куда-то еще, а затем не вернули сюда уже мёртвую, сказала она. А как насчет прочих травм? напомнил я. Мы знаем, что причиной смерти было удушение. Но на локтях и запястьях имели следы от связывания, а на передней части тела солнечные ожоги. А затем ее похоронили головой вперед в узкой могиле. Исчезла она в ночь с 14 на 15 мая. Тэд Бакстон нашел ее в ночь на 16. Что произошло за эти 24 часа? Ее захватили на стоянке, затащили в кусты и убили, или же держали где-то в другом месте, скорее всего под открытым небом, а потом убили и привезли сюда, чтобы закопать? Я не понимаю. Не забывая следах у нее на лбу, напомнил Гарри. От кольца с узором в форме звезды. Это было сделано намеренно, уверенно произнесла Блок. Что было сделано намеренно? Не понял я. Синяки на руках, сломанные пальцы, все это я бы сказала, получено в ходе борьбы. Но он не оставил следов от кольца нигде на ее теле, кроме головы. Я думаю, что эти следы были нанесены намеренно, сказала она. Мы двинулись вперед за старую изгородь, через высокую траву к тому месту, где траву забросали землей, доставая тело. Питочку размерами где-то на 12 футов. Вынутая почва была черной и липкой, как глина, но куда более влажной. Даже палящее солнце над нами не могло справиться с такой влажностью. Мы были все в поту. Способ захоронения впрям крайне необычный. В такой рыхлой земле можно было сравнительно быстро вырыть неглубокую могилу. Зачем копать так глубоко? Пришлось бы воспользоваться мотыгой или киркой. Это заняло бы гораздо больше времени, сказал я. «Ее ноги, сказала Блок. Что? Он хотел, чтобы ее ноги оставались над поверхностью. Почему? Понятия не имею, ответила она. Гарри отступил на шаг, и в этот момент я услышал негромкий всплеск и громкое ругательство, слетевшее с уст отставного судьи. Грязь из лужи забрызгала ему обшла габрюк. Но он не смотрел на свои штаны и перестал ругаться. Вместо этого уставился на лужу. Вода в ней все еще болталась туда-сюда, отражая солнце, похожее на яркую звездочку, попавшую в мутную воду. Подошвы ее ног вовсе не обгорели на солнце, медленно произнес Гарри. Может, ее закопали уже после восхода солнца 16-го числа, всего за пару часов до того, как ее нашел Тэд Бакстон? Дело не только в этом. Под ногами у нее должно было сиять кое-что — сказал он. Выражение лица у него было какое-то странное. Гари Форда я уже сто лет знаю, через что мы только с ним не прошли, но я никогда еще не видел его таким. Глаза у него были широко раскрыты, и он сначала опустил взгляд вниз, затем задрал его в небо, а после оглядел траву и наши лица. Губы у него подрагивали, и он поднес к ним пальцы. Гарит и вообще как? Какой-то у тебя вид, чуть ли не испуганный, сказал я. Отмечены у нее на лбу эти звезды — это венец, солнечный ожог, похороненным вверх ногами. Господи, все сходится, воскликнул он. Что сходится? не понял я. Сначала Гарри ничего не ответил, закрыл глаза, и губы у него при этом беззвучно шевелились, как будто он искал что-то в глубинах своей памяти, пытаясь как следует это вспомнить. А когда он заговорил опять, голос у него звучал совсем тихо и срывался на каждом слове. Явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его 7 диод. Откровение Глава 12. Стихи 1-3. Мы с Блок обменялись взглядами. Я десять лет мотался на заднем сиденье универсала моего отца, когда он проповедовал по всему штату и читал там Библию, чтобы скоротать время, объяснил Гари. Мы ищем дракона. Вот кто с ней это сотворил. Великий зверь из 12 главы книги Откровения. Откровение Иоанна Богослова, также известное как Апокалипсис, последняя книга Нового Завета в Библии. Единственная апокалиптическая книга в Новом Завете и вторая вместе с Ветхозаветной книгой пророка Даниила в каноне Библии. Иврейские цитаты приводятся в синодальном переводе. Типа демона? спросил я. Гарри выпрямился, стиснул зубы и сказал: "Нет. Это сам дьявол".